голова 10 бка с ногами сидела на кухонном табурете уткнувшись носом в голой коленке такая маленькая хрупкая такая сильная и опасная в первую очередь для себя самойэт не бросилась к ней подошла спокойно обняла прижав белокуру голову к своему животу погладила по волосам ты умница сказала искренне очень нам всем помогла но будь осторожна хорошо это обсуждалось не раз а бка не тот ребенок и которому нужно непрерывно втолковывать одно и то же. В чем-то она совсем уже не ребенок. Огромный осколок ее детства остался рядом с мертвым отцом в развалинах взорванного здания. Тогда же проснулся дар, такой же огромный, стремительный, слишком сильный для девятилетней девочки, темный. Патрие не опасалась, что дочь станет использовать силу кому-то во вред. Тима и зло давно перестали считаться тождественными понятиями. Боялась Пэт лишь за саму Бекку, что однажды та не справится, не сумеет вовремя остановиться и сгорит в огне собственной магии. Или, опять же, не сумеет остановиться и кто-то пострадает от ее действий. О том, что ждет дочь в таком случае, ее предупреждали. Законы не ведают сострадания и не делают исключений в отношении магов, потерявших контроль. Это они тоже обсуждали. «Ты же знаешь, как я люблю тебя, солнышко», наклонившись подэт поцеловала дочь в лоб не рискуй понапрасну бка скинула на нее вопросительный взгляд и пришлось согласиться да сегодня это было не напрасно ты все сделала правильно я же сказала ты нас очень выручила но все же не рискуй и беги умываться и одеваться я приготовлю завтрак бка с тревогой посмотрела в сторону входной двери там уже все хорошо мило и Ддушка придет и расскажет в подробностях. Отправив дочь наверх, Пэт вымыла руки и взялась заготовку. Пусть снова будет омлет. Пальцы дрожат самое то, чтобы яйца взбивать. Пэт громко всхлипнула и тут же прикусила губу. набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. Все ведь обошлось. З значитчит, нужно успокоиться. Что бы ни случилось, бку нельзя ругать, Не нельзя в приказном порядке заставлять ее не использовать силу. Нельзя давить на нее, жертвуя ее душевным равновесием, в пользу собственного спокойствия. Это не рекомендации специалистов. Пэт сама для себя так решила. А Бэка не заслуживала упреков. Ведь если разобраться, она действительно все и всегда делала правильно. Но лучше не оставлять ее без присмотра. Патрисия потому и брала дочь во всей экспедиции. А сегодня? Сегодня все решилось наилучшим образом, сказала себе Пэт, заканчивая короткий приступ самоедства. Да, она могла остаться с дочерью, но потом наверняка не выдержала бы, переживая за отца и Фло. И могло статься, что уже не Эрозий, а она, Пэт, смотрела бы из-за угла, а после угодила бы в лапы Джесси Кросса, и тогда раны в ноге уже не отделалась бы. И Бэка с обидчиками матери обошлась бы куда жестче. В общем, могло быть хуже. К приходу отца Патрисия полностью успокоилась. бэк умылась и оделась омлет был готов и даже частично съеден как там пэт неопределенно кивнула на дверь решится отмахнулся доктор эммет поставил в угол ружье и присел к столу уже счета решилась джим конечно тот еще он покосился на внучку и сдержал ругательство но джил у него одна дочка зла он ей не желает позора тоже а боби как ни крути вариант все же неплохой особенно теперь когда не с пустыми карманами а да уж хмуро согласилась пэт перед магией денег мало кто устоит кирл предвидел такой поворот и рассчитал лучший выход этой ситуации лавкач и эта ловкость раз за разом настораживало все сильнее что с розе спросила пэт ничего страшного пару деньков похромает на 3 бегать будет но жеста х бка поглядела на деда поняла что ее присутствие мешает ему связано выражать мысли и быстро доев оставшийся в тарелки омлет вышла из-за стола. Побудь у себя, попросила ее патрясе. Я сейчас поднимусь и почитаем что-нибудь да послесле случившегося не хотелось оставлять дочь одну. Натариуса вызвали уже, продолжал рассказывать отец. Сейчас брачный договор составит, а саму свадьбу осенью уже отгуляют, чтобы как у людей. Но нормально все будет думаю. Джим остынет, сам поймет, что не дело было такую бучу устраивать. Только с лошадьми этими как на зло так сложилось ума не приложу кто бы мог и зачем договор составили переспросила пэт а лошадях она не думала я я ведь тоже была несовершеннолетней когда уехала ты мог бы меня вернуть если бы хотел и наш с дэвидом брак аннулировали бы если бы ты заявил надо было букнул доктор эймет все равно ведь по-твоему вышло бы не так так и так ты ж упрямая вся в мать. Сравение стало для пэт откровением. Она всегда считала, что эту черту характера унаследовала от отца. В мать подтвердил тот, поглядев на нее с печальной улыбкой. Я и смотреть на нее боялся, такая она была тоненькая, будто хрустальная, прикоснешься, сломается не только от того что здоровьем слабая была вообще, а я старше в два раза со всем ребенком ее помнил. мысли, если какие были, гнал к демонам, Но придет она, в доме приберет, еды приготовит. А однажды явилась с вещами. Сколько их у нее было-то? Всего ничего. Вон там в уголке узел бросила и говорит. «Хочешь – женись. Не хочешь – так у тебя жить буду». И все? – тихо спросила Пэт. «Просто осталось?» «Да нет, ясное дело», – усмехнулся отец. «Сначала я ее вместе с вещами на крыльцо вынес. Потом много чего было». но осталось да так что когда ты не сделал бы я ничего И дэвид раз ты так решила от тебя не отвертелся бы Он не жалел знаю откуда прошептала она чуть слышно. Я же не жалел, не глядя на нее ответил отец, встряхнулся, посмотрел на пустой стол и стукнул по нему ладонью, как это принято в заведении флор кормить будешь или как Пэт закивала. Выложила на большую тарелку остатки омлета, поджрила бекон, нарезала сыр. Беумное утро вполне могло бы стать добрым. Если бы не целый ворох сомнений и смутных подозрений. Источник этих не самых приятных чувств пожаловал, когда Пэт, как и обещала, читала с Бэккой в ее комнате. Поднялся по лестнице, постучал в приоткрытую дверь и тут же просунув проем любопытную физиономию. Подмигнул Бекки и улыбнулся по Трисии. «Док сказал, вы здесь». «Я на минутку, милая», – извинилась Пэт перед дочерью. «Только скажу мистеру Тиролу несколько слов». Она вручила Бекке книгу и вышла к алхимику в коридор. «Да я вообще-то, только это, отдать!» Он выудил из карманов ее револьверы. «Патрона на месте. Стрелять не пришлось, вижу». Пэт потянулась, но не за оружием. Коснулась покрасневших, сбитых костяшек на правой руке Тейта. Не удержавшись чуть сильнее чем стоило бы надавила пальцами на припухшие ссадины тирралл поморщился не пришлось подтвердил с усмешкой так поговорили с кем же да есть тут один джесси кажется как интересно промурлый калаэт прежде чем открыть дверь в свою комнату и втолкнуть в нее замешкавшегося алхимика один из отданных им револьверов положила на стол второй сунула в карман не удержался значит и от разговора «Славный парень Тейт». Подступив вплотную и приподнявшись на цыпочках, погладила его по шершавой от проклюнувшейся щети на щеке. Подняла голову, всматриваясь в лицо. «Славный!» Он перехватил ее ладонь, но не железные. «Не нужно испытывать мое терпение, мэм!» Она фыркнула, размечтался мальчик. «Ищу следы твоего общения с кроссом», пояснил искривившись. я по твоим кулакам джесс уже не такой красавчик каким приехал к фло она тебе не царапинки я верткий усмехнулся он самодовольно я заметила и мне это не нравится хотела увидеть меня с расквашенной мордой хотела бы знать правду о чем алхимик нахмурился изображая непонимание а тебе в каком смы в прямом сердито оборвала пэт и предупреждаю тейт я тоже не железная и И больше всего не люблю, когда меня пытаются водить за нос. Поэтому выкладывай. Кто ты такой? Что делаешь в Фанси? Можешь еще рассказать про тетку, которая оставила тебе, видимо, миллионы, судя по тому, как ты разбрасываешься деньгами? Я хочу знать все. Ясно? Ясно, — ответил он спокойно. А если я не хочу ничего рассказывать? Пэт задумчиво извлекла из кармана револьвер и откинула барабан, проверяя действительно ли патрона на месте для начала проговорила медленно прострелю тебе колено дальше видно будет алхимик негромко рассмеялся ты знаешь что ты чокнутая угу мне говорили так стрелять отец внизу пулю вытащит повязку наложит ты покачал головой не будем дергать дока и револьвер положи пожалуйста дипломатия не твой конек уж извини хмыкнула пэт но оружие отложила. Правда, недалеко. Села на застеленную кровать, и алхимик, недолго думая, уселся рядом. «Можешь не верить, но я и так собирался тебе рассказать. Позже. Рассказывай сейчас», – потребовала она. «А верить или нет, я сама решу. Это долгая история. Только не нужно снова про друга, у которого есть подруга. Вообще-то так оно и есть», – вздохнул парень. «Но в этот раз это другая подруга». «И друг другой, да?» Нет, друг тот же самый. Ты издеваешься, начала злиться Пэт. выкладывай все и немедленно. кто ты такой для начала. Ты знаешь, улыбнулся он, Тейт Тирралл, дипломированный алхимик, специалист по взрывному оборудованию. И помнишь взрывное устройство, что я показывал тебе в пещере. Ты спросила, разбираюсь ли я в этом, а я ответил, что это моя работа. Но не в смысле, что я работаю с бомбами, а в том смысле, что те бомбы – моя работа. Я создатель, прототипа и владелец патента. И эти игрушки не единственные. Горное оборудование, охранные механизмы. У меня разносторонние интересы. Дирижабли и наливные ручки, вспомнила Пэт. Концерт Деван, да. Я работаю на них еще с Академией. Друг свел со своей подругой, без шуток. Его подруга Сибил Деван. Невестка владельца. Но старик почти отошел от дел, а Ян, его сын и муж Сибил, практикующий некромант, производство и торговля его не особо интересуют. Так что у штурвала там Сибил. Она прорицательница, составляет довольно точные финансовые прогнозы и, видимо, увидела во мне какие-то перспективы. Ну и вообще, я же славный парень, да? Угу, славный парень со славным банковским счетом. А как жалобно рассказывал про бедняцкое детство и дырявые ботинки. «Давайте, тетенька-профессор, я вам с пещеркой помогу, мне бы денежку заработать». «Полегче, тетенька». Взгляд алхимика потяжелел. Про детство я не врал. Ни про ботинки, ни про фабричный район, ни про младших братьев и сестер. Не всем везет родиться во дворце, но это не значит, что нужно всю жизнь провести на задворках. Тебе ли не понимать, миссис?» В найтлопе у нас своя конюшня, ты сбежала из своего фанси, а я из своего и да, если тебя это так интересует, счет в банке у меня сейчас вполне славный. А точнее нужно еще точнее он усмехнулся, возвращаясь к своей обычной манере. Смотри, я ведь могу решить, что у тебя в отношении меня серьезные намерения. Колена напомнила Пэт, сделав вид, что тянется к револьверу около ста тысяч. М да как-то не густо я думала не меньше полмиллиона Не меньше полмиллиона вложено в производство и ценные бумаги а на счете столько сколько может понадобиться для оплаты текущих расходов Угу вдруг преспичит прикупить островок в южном море Гно обогатительный завод что горно обогатительный завод серьезно повторил тирл и не в южном море, в расорских горах где-то 100 миль от фанси. вернее завода пока нет только рудники но остальное дело времени выработка перспективная ты же хотела знать все под кивнула хотя пока совершенно ничего не поняла значит ты из-за этих рудников здесь не совсем покачал головой алхимик я сказал что работу на деван со времен учебы это чуть больше четырех лет а заработал я за эти годы довольно много знаешь почему потому что мое оборудование лучшее а знаешь и почему оно лучшее потому что ты так говоришь предположила она а скромность не входит в число твоих достоинств потому что я точно знаю что нужно заказчику уверенно заявил тыт миссис д сибил не слишком одобряет мои методы но я ведь не провидец в отличие от нее поэтому я работаю непосредственно на тех предприятиях где используют мои устройства заключаю срочный контракт как инженер или простой рабочий и пару месяцев смотрю что и как дорабатываю конструкцию или формулы действующего вещества будь то взрывчатка или краска тут же испытываю с тестами в лаборатории это не сравнить к тому же так я экономлю на персонале страховке аренде помещений понимаешь это законно прищурилась пэт что-то мне подсказывает что не совсем это эффективно а законы и скажем так, я достаточно хорошо их знаю, чтобы не нарушать. Выходит на дорогу ты нанялся, чтобы посмотреть как тут работают твои бомбы, а что рудники? о них узнал позже. выработка принадлежит короне нынешний арендатор не слишком доволен прибылью и отказался от дальнейших разработок. Друг других желающих на его место не нашлось, поэтому чтобы совсем не прогореть наверху приняли решение о передаче рудников в частную собственность. Цена в связи с неудобным расположением и удаленностью от центров сбыта небольшая. И я подумал, почему бы и нет За запросил экспертный анализ Месторождение богатое свыше 65 процентов железа в руде, а запасы ее таковы, что можно строить долгосрочные планы. Покупатели тоже найдутся. Мелургические предприятия, принадлежащие деван, постоянно расширяются и требуют дополнительных источников сырья. Но если дела пойдут хорошо, я могу уйти от Деван. Организую замкнутый комплекс. Добыча, разработка, стали плавительный завод, производство металлоконструкции и оборудования. Улавливаешь? Смысл. А могу остаться в Деван, но только на правах партнера. Младшего на первых порах. Я уже выкупил полпроцента их акций. Осталось. Пэт слушала, сжав зубы. В противном случае рот мог непроизвольно открыться от удивления. «Вот вам и славный парень, простак, весельчак, свой в доску, как говорят в Фанси. Щенок приблудный, как охарактеризовала его при первой встрече сама Патрисия. Зубастенький оказался щеночек. Заявку на торги я подал, желающих не слишком много, и больше меня никто не предложил. Не спрашивай, откуда мне это известно. Но можно считать, что рудники уже мои. Правда, официальное решение огласят на следующей неделе». а после этого мне нужно будет уладить еще одну дельце. Какое? Транспорт. Я же сказал, сейчас рудники никого не интересуют, потому что нет нормального способа вывозить руду. Подводы – прошлый век, порталы – слишком дорого и экономически невыгодно. Мне нужна железная дорога, Пэт. Именно поэтому я до сих пор в Фанси. Именно поэтому я очень обрадовался найденному храму и сделал все, чтобы его не уничтожили и остановили работой. Именно поэтому я буду просто счастлив, если Роско придется изменить маршрут на тот, который подходит мне, естественно. Сукин сын!» – выдохнула Пэт почти с восхищением. Алхимик поморщился. «В первые дни вы были сдержаннее в словах, госпожа профессор. Рассель дурно на вас влияет. Можно вывезти девчонку из деревни, но не деревню из девчонки. Угу!» Патрисия дотянулась-таки до револьвера, и задумчиво почесала мукой лоб как ты только подстроил все что по-твоему я подстроил тейт косо усмехнулся гоблинский храм бывают и счастливые совпадения для тебя счастливые уточнила она и только ли совпадение совершенно случайно вертелся рядом с отцом в день моего приезда в горы со м мнойю увязался ты сама меня наняла невозмутимо напомнил он А насчет остального я же объяснял это судьба хотя х ладно признаю когда нашелся храм без моего вмешательства заметь нашелся я был уже знаком с доком и наслышан о тебе поэтому написал своим друзьям что было бы неплохо если бы оценкой находки занялась именно ты решил что с тобой будет проще наладить контакт наладил мрачно осведомилась пэт пытался зачем ты чтобы уговорить тебя потянуть с отчетами заявил он с обезоруживающей откровенностью Хо хочу дождаться официального решения по родникам вдруг что-то сорвется и выработка уйдет другому. у сибил нет четкого прогноза или она не хочет его давать не знаю не хочу рисковать когда объявят что я выиграл торги можно будет договариваться с роско ты ведь подтвердишь ценность храма верно значит маршрут ему придется менять в любом случае. Но там возможны варианты и мой не самый выгодный для него чуть длиннее чуть дороже понимаешь но я знаю как подвести его к нужному решению и что предложить в качестве компенсации вернее сколько но что если рудники все-таки перекупят а ты не настолько рисковый как кажешься да рисковый хмыкнул алхимик но не идиот чтобы за свои деньги строить дорогу не пойми кому а еще я очень жадный говорил уже и И понимаю, что если Роско сейчас вложит средства в разработку нового маршрута, не того, который нужен мне, после он захочет компенсировать эти затраты. Поэтому ты взорвал вход в пещеру». «Что?» Пэт подалась вперед, вглядываясь в глаза Тиррола. Звучавшее в его голосе непонимание, переходящее возмущение казалось искренним. «Или же парень настолько хорошо играет? Думаешь, я специально? По собственной воле, а не под воздействием божественных подарочков?» он тоже придвинулся ближе что же я в таком случае должен думать о твоем поведении поинтересовался вкрадчиво а пэт если гоблинские горшочки ни при чем она резко отстранилась да пошел ты выпалила с досадой пойду кивнул тейт Гилмор ждет у фло есть одно дельце но мы еще не договорили ни о чем есть можешь дать мне неделю нет пэт хватит изображать обиженного ребенка. Да, я не сказал сразу всей правды, но больше ни в чем перед тобой не виноват и уверен, мы можем договориться. Например, я мог бы частично финансировать исследованияование храма. Что скажешь? Я не обижена, сказала она спокойно, хоть и пришлось немного покривить душой. И я не ребенок. Я ученый и у меня есть определенная репутация в научных кругах. Я не могу затягивать оценку храма на такой срок. «Даже если завтра вход опять завалит, у меня достаточно материалов, чтобы послезавтра отправить отчет». «Портальной почтой?» «Естественно». «Значит, два дня?» – подсчитал Тиррел. «Почти три, если отошлешь документы послезавтра вечером. Что ж, тоже неплохо. Спасибо». «За что?» «Ну», – протянул он с улыбкой, «если у тебя достаточно материалов для отчета, ты могла бы отправить его уже сегодня, да?» Глядя на его довольную физиономию, Пэт не сдержала усмешки. «Не принимай насчет своей неотразимости. Сегодня я слишком устала». «Конечно-конечно», – промурлыкал он едва слышно. «Может, и правда, горшочки ни при чем». «Не искушай мое терпение», – погрозила она ему револьвером. «И к разговору о финансировании исследований мы еще вернемся». «Как скажете, мэм, но позже, да?» Он подскочил и рванул к двери. «Извини, действительно, Гилмра ждет». «Что у вас за дела?» нахмурилась Патрисия. «Потом расскажу», – пообещал Тейт. «Если будет о чем?» «От чего-то подумалось, что обязательно будет». Разговор прошел легче, чем ожидалось, и результаты его оказались лучше, чем можно было рассчитывать. Все же приятно иметь дело с умной женщиной, не склонной к обидам и истерикам. Но Тейт понимал, что не только Патрисия заинтересовалась внезапно свалившимся на него наследством и тем, как легко он с этим наследством простился». значит будут и другие разговоры потом пока же судьба миновала с доктором эмитом он удачно разминулся матушка фло занималась наведением порядка после утренних гостей а гилмор видимо решил отложить расспросы сейчас управляющего волновало в первую очередь самочувствие розии все-таки зацепила она его чем-то это дело ради которого тейту пришлось вернуться в заведение фло гилмор ждал его в зале не один а Ставни оставались закрытыми, но полумрак был не настолько плотным, чтобы Тейт не узнал грузную фигуру и неприветливую физиономию Ларрии. За соседним столиком увидел еще троих железнодорожников. Ребята заехали горло промочить, — разъяснил Гилмор, хотя его ни о чем не спрашивали. Дму, компания нам не помешает. Ехали молча. О том, что случилось и чем все кончилось, управляющий рассказал ново прибывшим до прихода Тейта. Быть может, поделился и своими подозрениями, из-за которых решил наведаться на ферму Пэккона. А может, и промолчал. Подозрения смутные и какие-то нелепые. Если бы кто-то с железной дороги пробрался на ферму, то скорее в птичник или, самое большее, в овчарню. Тейд подозревал, что некоторые рабочие так и делали, дабы разнообразить урезанное роз каменю. А убивать лошадей еще и так жестоко? Зачем? Скорее, похоже на месть или вредительство завистников или конкурентов. Но гилмор прав проверить надо джим пекан это ведь так не оставит и если потом выяснится что его животных убил какой-то дорожник мало ли от чегого у людей крыши едет проблем у строителей новой ветки будет выше этой самой крыши рабочих лошадей для дороги роско берет в аренду именно у пекаона и добрые отношение жителей городка и окрестных ферм к чужакам с дороги немало стоит и лошадей и отношения хотелось бы сохраниться Тейт поймал себя на том, что рассуждает как управляющий. Сам управляющий тем временем размышлял, судя по выражению лица, о чем-то мало связанном со строительством и с недобрым прищуром оглядывался вокруг, точно высматривал кого-то. Когда впереди показалась ферма Пеккана, Гилмор придержал коня. Не стоит тревожить хозяина, заявляясь такой толпой. У него и без нас довольно хлопот. В итоге к Пеккану управляющий взял лишь Тейта. Вчера столь высокое доверие вызвало бы у алхимика подозрения. Сегодня казалось чем-то само собой разумеющимся. Все же совместно пережитые заварушки, главное пережитые на одной стороне, сближают. Как и доброе отношение к одним и тем же людям. Или недоброе. Наверняка Гилмер все понял, когда с портальной станции Тейт вернулся, без Джесси Кросса и со сбитыми кулаками. Старик Джим, как обычно, сидел на террасе. даже не верилось что не так давно он сумел отодрать свою тушу от плетеного кресла и взобраться в седло чего приперлись хмуро поприветствовал он гостей гилмор ответил вежливой улыбкой поделился радостью от того как удачно разрешился утренний инцидент и посочувствовал по поводу ночного. В двух словах дал понять, как Южная Железная Дорога и лично мистер Роско ценят сотрудничество с уважаемым коневодом и готовы оказать тому любую посильную помощь. «Невзирая на то, что вы водите дружбу с ублюдками, вроде Кросса», – мысленно закончил вдохновенную речь Тейт. Гилмор вызывал все больше уважения. «Не так много людей способны хранить учтивое спокойствие там, где хочется вставить крепкое словцо». Тейт знал парочку и после одного случая навсегда запомнил, что подобного человека вывести из себя можно, но совсем-совсем не нужно. Нам бы на конюшню глянуть вступил он, когда гилмор уже умолк а Пкан еще не придумал о какой посильной помощи попросить На кой во взгляде старика мелькнула подозрительность и тень смешанных чувств, которые он испытывал от ныне к заезжему магу. С одной стороны Тейт вступился за боби. а с другой так вступился, что Джим не возражал бы, чтобы его будущего зятя так по три раза на дню защищали. Все ведь Джилл пойдет, а значит в семью. Хочу проверить, не использовались ли там какие-нибудь заклинания. Нельзя исключать, что ваших лошадей не просто убили, а провели обряд жертвоприношения. Подобные обряды дают определенную силу даже людям, не наделенным от рождения даром. И те могут наколдовать что-то. Недоброе, как понимаете». порчу навести заметив что пекал не на шутку струхнул тейт истово закивал старик подался вперед едва не вываливаясь из кресла снять если что сможешь смогу хотел добавить за отдельную плату но вовремя прикусил язык это правда о порчи серьезно спросил гилмор когда уже шли к конюшням хозяин составить компанию не пожелал бросил хмуро не заблудитесь и остался в своем кресле нет конечно успокоил тейт Вдаваться в подробности и объяснять специфику темных ритуалов не стал. Остановил пробегавшего мимо мальчишку и попросил проводить к разоренной конюшне. Жизнь на ферме шла своим чередом. Только не было у загона обнимающейся парочки Джилл и Бобби остались в городе, а лица попадавшихся навстречу работников пугали непривычной угрюмостью. Те, кто сопровождал хозяина на утренней прогулке в Фанси, завидев ответную делегацию, спешно сворачивались дороги. Остальные бормотали невнятные приветствия, а в ответ на расспросы сокрушенно вздыхали и опускали головы. Никто ничего не видел и не слышал, ни люди, ни сторожевые псы. Даже лошади, те самые, которых так жестоко убили, не подняли шума. «Большая!» – Тейт оглядел конюшню. «Сколько всего тут держали лошадей?» «Двадцать!» – пожилой сутулый сторож поскреб в затылке. «Двадцать две!» – жереба и кобылки в отдельном деннике, те, которых того... и два десятка еще. Значит, убили не всех лошадей. Пэкон говорил десятерых. Был ли смысл в этом числе или живодера что-то спугнуло, и он не тронул оставшихся животных? Был ли смысл в убийстве именно тех двух кобыл, кроме извращенного желания вспороть животы и поизмываться над недоношенными жеребятами? Конюшню уже освободили. Уцелевших лошадей перевели, раскрыли ворота, проветрили, вычистили все, насколько получилось. Пропитавшийся кровью земляной пол засыпались щедро соломой, но запах перебить не смогли. Теплый воздух внутри пах навозом, сеном и смертью. Тейд поморщился, пытаясь вспомнить подходящее плетение или химический состав, которым можно вывести мерзкий запашок, и вдруг замер, словно охотничий пес, уже почуявший дичь, но еще не понявший, в какой стороне ее искать. Что-то заметили, мистер Тиррелл? голос гилмора вошедшего в конюшне вслед за ним вывел его из оцепенения Не показалось не магия определенно не магия, что-то другое что-то что позволило чужаку незаметно пробраться на ферму и также незаметно уйти Ладно люди, но убийцу не почули собаки и лошади почему жааль управляющий пытливо всмотрелся в его лицо Я надеялся вы обладаете способностями, которые облегчили бы поиск выходит, Гилмор взял его к Пекону не потому, что проникся добрыми чувствами. Или не только потому. «Может, и обладаю», – задумчиво протянул Тейт. С кровью лучше всего работают некроманты, целители и мастера проклятий. Но Орлонская Королевская Академия славилась тем, что давала своим студентам хорошие знания не только в рамках выбранной специальности. Алхимик Тейт Тирл разворошил ногами солому и, присев, прижал ладонь к влажному полу. «Свежая кровь. Недавняя смерть». основании шеи сдавила холодной клешней, а в виски медленно винчивалась боль. У некромантов черепа должно быть крепче. К реке тяжело выдохнул тейт поднимаясь. На самом деле кровяные следы растянулись по всей ферме, разошлись за расчищавшими конюшню работниками, за уведенными лошадьми, за трупами или тем что от них осталось. но только одна тонкая ниточка уводила наружу. вслед звал напрямиг через дощатый забор, Тейт с гилломмором подошли к ограде полюбовались бурыми пятнами в тех местах где перелезавший на ту сторону человек соприкасался с досками убедились в правоте дока эмита еще утром заметившего что убийца должен был весь перемазаться в крови и направились к хозяйскому дому успокоили Пка на известие что порчу на него не навели забрали от хозяйского дома своих лошадей и вернулись к дожидавшимся на подъезде к ферме железнодорожником к реке в повторил гилмор слова тейта у воды а вернее в воде вслед ожидаемо терялся но на берегу обнаружилось свежее кострище спешившись первым управляющий присел у выженного круга одежду сжеёг проговорил то ли утверждая то ли спрашивая похоже опустившись рядом тейт разворошил пальцами пепел хорошо выгорела керосином полил тейт понюхал ладонь нет ни керосином ни маслом не спиртом и даже странно. Тткань горит хорошо, но сухая, а не вымокшая в крови, да и не выгорает до такой степени. Он снова погрузил пальцы в пепел, надеясь отыскать хоть сколько-нибудь сохранившиеся лоскутки, но вместо них вынул закопченный металлический кругляш. Оттер а штаны и без слов протянул Гилмору. Управляющий рассмотрел находку и стиснул зубы, так что рыжие усы вздрогнули, а на скулах заходили желваки, но голос звучал с прежним спокойствием. Б благодарю мистертирралл Ме металлическую пуговицу с гербом южной железной дороги он спрятал в карман не такими уж нелепыми оказались его подозрения.берег осмотрели что-либо найти не надеялись и не нашли, а на противоположном куда перешли в брод, обнаружились следы, волчьи, и столько, словно большая стая спускалась ночью с гор и шла к реке, обходя конюшни, овчарни и людские жилища, только для того, чтобы вытоптать росший у воды тростник. «Странные дела у нас творятся», – произнес Гилмор, многозначительно выделив слово «дела». Именно так во множественном числе, потому что убитые лошади и пуговицы – это сегодня, а вчера бомбы в гроте под храмом. Мой кажется, собирались наведаться на склад, Ми Тирралл, остальные свободны. Желенодорожники, так и не понявшие, зачем их тащили с перва на ферму, а после к реке покивали, но не разбрелись. Дорога к лагерю вела лишь одна, так что и ехали по нейсе вместе к хорошо скрываемому неудовольствию Гилмора. Если он и хотел о чем-то поговорить с Ттом, то сделать это собирался без свидетелей, и половину пути они преодолели молча. Но когда с пригорка открылся вид на пестрые палатки и вагончики, в стороне от которых ленивым удавом растянулся на тупиковой ветке поезд Роско, блестевший на солнце лакированным деревом, стеклом и металлом, управляющий остановил коня и тихо выругался в усы. Что? Тейт притормозил Нелли и тоже посмотрел на поезд. Вопрос скорейшего возобновления работ до сих пор является приоритетным. Сухая выверенная фраза звучала продолжением ругательства. «А по вашим словам, миссис Данкан требуется перерыв в несколько дней после вчерашнего происшествия и после сегодняшнего. И неизвестно, что произойдет завтра», – звенила тревожно в повисшей, в душном воздухе паузе. «Госпожа профессор собирается отправить отчет послезавтра», – сказал Тейт. «Только я не знаю, к каким выводам она пришла». «Знал, но раньше времени раскрывать карты не стоило». «Куда важнее, к каким выводам придут в столице», – отозвался Гилмор. Но, думаю, с решением не затянут. Как и рассчитывал Тейт новость управляющего обрадовало, но не настолько, чтобы он забыл обо всех проблемах, а во время посещения склада приоткрылись масштабы этих самых проблем. 20. сквозь зубы процедил Гилмор, склонившись с высоты своего роста к кладовщику, чтобы заглянуть в его перепуганное покрывшееся испаре на лицо. Куда могли подеваться 20 взрывных устройств, а 4 ящика по пять в каждом. куда маленький чедушный человечек отчаянно затряс вжатый в плечи головой после поговорим рыкнул на него гилмор серьезно схватил тейта за рукав и потащил к выходу аллхимик не сопротивлялся слушайте внимательно мистер тирал приказал управляющий втолкнув его в узкий проход между складским сараем и вагончиком казначия все что вы сегодня узнали разглашению не подлежит нигде ни с кем и ничего не обсуждать ясносно но никаких но с этим делом разберутся без вас и все-таки теейт выдержал тяжелый взгляд, который кого-то другого раздавил бы в лепешку. Позвольте обратить ваше внимание на один момент слушаю хочу сузить вам круг подозреваемых исключите буро взрывную бригаду и работавших с нами инженеров и техников На каком основании? На таком что специалист не будет использовать тяжелые и дорогие взрывные устройства без лишней необходимости например если бы я минировал гору взял бы всего один управляемый снаряд и десяток брикетов со взрывчаткой перевез бы это в обычной сумке одним разом понимаете понимаю медленно кивнул гилмор учту если я могу быть еще чем-то полезен если можете будете уверил его управляющий на том мы разошлись и Гилмор направился в свой вагончик, Тейт – в свой. А с полдороги вдруг развернулся, и под укоризненный вздох Нелли, шедший за ним в поводу, снова вскочил в седло. Вернулся к реке, осмотрел еще раз волчьи следы и примятый тростник. Перебрался на другой берег и выгреб из кострища еще две пуговицы. Затем поехал к ферме Пеккана. Обогнул загоны и спешился у деревянного забора, который сегодня уже видел, но с другой – внутренней стороны. С внешней на струганных досках тоже темнели пятна высохшей крови, среди которых выделялся четкий отпечаток ладони с растопыренными пальцами. Большой ладони, больше, чем у Тейта, он сравнил. Потом присел, раздвинул росшую под забором высокую траву и несколько секунд задумчиво смотрел на нарисованного кровью человечка. Хотя правильнее было бы сказать гоблина. «Откуда я знал, что он тут будет?» – спросил сам у себя Тейт. Ответа не нашел. Зато спустя всего какой-то час нашел гоблина, другого не нарисованного. или это гоблин нашел его.